Глава 11 Сознание возвращалось медленно, будто нехотя. Или это мне совсем не хотелось приходить сознание? Ведь тогда придется вспоминать события минувшего вечера и к своему стыду признать, что силы воли у меня нет и в помине не было, как и чувство собственного достоинства. Это ж надо было растаять от одного несчастного поцелуя. Впрочем, от такого поцелуя и сосулька бы растаяла. А я себя таковой бесчувственной ледышкой никогда не считала. Это у нас больше по части стражи. Со стоном, перевернувшись на спину, уставилась оцеловилым взглядом в потолок. Узорчатая лепнина оплетала хрустальную люстру, напоминавшую многоярусный торт, перевернутый вверх тормашками. Пенилась по углам, стекала по белоснежным пилястрам, обрамлявшим камин из серо-голубого мрамора. С ним удачно сочетались шелковые обои, чуть тронутые у самого потолка серебряной каймой. И как теперь быть? Что делать? Тут не знаешь, как бороться с сирен, а уж на то, чтобы вести войну еще и с Мороном, или скорее самой собой, сил у меня точно не хватит. Но ведь не сдаваться же ему в плен. От этой мысли, промелькнувшей в голове, бесстыжие тело томительно заныло. Каждый его кусочек, каждая малейшая часть меня сладостной дрожью отзывались на воспоминания о полученном безумстве». Иногда мне кажется, что мое тело живет своей отдельной жизнью и ни в какую не желает считаться с разумом. Я же говорю, без бесстыжие. Наверное, следовало возблагодарить Единую за то, что так вовремя не спасало мне видение про стерву кузину. Иначе бы я отдалась стражу прямо в коридоре, как какая-то распутная девка. И снова предательское волнение волны прокатилось под кожей. Тяжело вздохнув, накрыла голову подушкой. Безнадёжный случай. Безнадёжный. Появление Мадлен, тихонько поскрепшейся в двери немного отвлекло от внутренних баталий собственными чувствами. Пока девушка помогала мне собраться к завтраку на свежем воздухе и выгулу придворных, иными словами, минаду в компании их величества, я всё косила взглядом на книги, привезённые из Луазии, расставленные на полке над камином. Самое крайнее, что темнело потрёпанным корешком рядом с букетиком незабудок, Принесённым заботливой Мадлен сейчас особенно привлекало моё внимание. Заклятие на все случаи жизни. Что-то там было про проблемы с желудком. Вдруг его светлости снова приспичат меня соблазнить, а я, как обычно, не смогу противиться. Конечно, в случившемся вчера были виноваты оба. И по-хорошему, если подобное повторится, мне тоже будет полагаться расстройство желудка. Но! Должна же я несносному чародею хоть как-то отомстить. Если не за то, что, будучи под заклятием, планировал меня убить, так хотя бы за то, что в здравом уме и твёрдой памяти лишил меня силы. Оставалось только раздобыть где-то мага, который согласился бы наложить заклятие. Его светлость, превращая в склокоченную после сна шевелюру в замысловатую прическу, которую потом надлежало украсить шляпой с плюмажем, осторожно начала Мадлен. «Маркиз, что с ним такое?» Хмуро отозвалась я, раздосадованная тем, что никак не получалось переключить мысли на что-нибудь другое. Не успела проснуться, а голова опять занята мороном. Служанка негромко кашлянула. «Пару часов назад, когда вы еще отдыхали, я проходила мимо вашей спальни и...» «И что?» Маркиз был там. После очередной выразительной паузы наконец отчиталась Мадлен. «Был где?» — попыталась я уточнить. «В коридоре. Дремал на стуле». Я не нашла, что сказать в ответ. Так и осталось сидеть, бездумно уставившись на умелые руки девушки, порхающая в зеркальной глади над моим отражением. Интересно, и как, по мнению Мадлен, я на эту смоляную горку, обильно украшенную кружевами, водружу шляпу? Видать, насмотревшись на образы придворных жеманниц, девушка поставила себе целью перещеголять в мастерстве других служанок и теперь упражнялась на мне вздохнула уныло. Сейчас опять начнет приставать с мушками и новомодной помадой, которой даму при дворе любили оттенять губы, делая их похожими на алые сердечки или того хуже пурпурные бантики. Смотрелось пошло, смешно и глупо. Ну а что касается Морона, тоже мне надзиратель, разве не мог представить кого-нибудь из своих бесчисленных слуг? Уверена, в Аржентель притащилась вся маркизовая охрана, Вот бы сторожили меня по очереди, я разве против? Мне кажется, его светлости было не очень удобно спать у вас под дверью. Уколола меня и мою совесть Мадлен. Довольно болезненный получился укол. Значит, попрошу Маркиза спать где-нибудь в другом месте. Девушка неодобрительно покачала головой. Многие дамы жаждут его внимания, мечтают о том, чтобы околдовать господина стража. «А он ведь тоже не каменный. Долго ли сможет без ласки женского внимания?» Послышался какой-то скрежет. Не сразу сообразила, что звук этот производит мои зубы. «Знаете что?» — захлебывалась Мадлен. «Ни одну из них не смущает роль любовницы. Я тут такого наслушалась от прислуги!» Наклонилась ко мне натянутая точно струна, которая того и гляди может лопнуть или взорваться. Струна, конечно, не взорвется, а вот я запросто. Глаза у служанки заговорщицки блестели, ей явно не терпелось поделиться со мной собранными за вчерашний день сплетнями. Вот только, боюсь, не смогу спокойно сидеть и слушать о планах здешних пираний относительно стражи. Если бы не артефакт, сковавший мою силу, наверняка посреди спальни уже полыхал бы маленький костерок. А так существует большая вероятность, что, не сумев дать волю чувствам, я сама сгорю от внутреннего пожара, который могла легко спровоцировать Заточенная во мне магия, сдобренная щепоткой ревности. Или, скорее, горсткой. Да нет, какой там горсткой? Горой. Гремучая, опасная смесь. «Все, хватит, Мадлен!» — обрубила резко. «Личная жизнь Маркиза — это личная жизнь Маркиза!» Какие все-таки странные отношения у магов! Чуть слышно пробормотала девушка, опуская мне на голову широкополую шляпу которая, как я и предвидела, ни в какую не хотела на нее опускаться. Подскакивала, словно у меня волосы вдруг превратились в пружины. «Может, лучше зонтик?» Виновато заявила служанка, переборщившая с яичным белком, что должен был придать упругость локонам, а не превратить меня в украшенного бантиками дикобраза. «Тащи сюда свой зонтик», — отбросила в сторону головной убор, увенчанный павлиним пером. Настроение, не в пример сотворенной Мадлен прически, Не спешила подниматься. Знакомиться с красотами аргентеля в полуденный зной занятие малоприятное. Не прошло и четверти часа после начала променады, как я умирала не только от скуки, но и от жажды. И мечтала лишь об одном — сорвать с себя василькового цвета платье и утопиться в ближайшем фонтане. И если с раздеванием всё же решила повременить, хватило вчерашнего, то желание превратиться в русалочку только усилилось, После состоявшихся вскоре разговоров в одном я приняла непосредственное участие, другое услышала случайно. «Александрин, пройдитесь со мной!» Подхватила меня под руку точно закадычную приятельницу королева. Прелены, повинуясь монаршему взгляду, слаженно отступили и последовали за нами, сохраняя дистанцию. «Мне сказали, вы вчера почти выиграли в карты», а потом Ее Величество многозначительно замолчала и с легкой иронией в голосе произнесла Почти проиграли. Ошибка, которую никогда себе не прощу. Потупилась, чувствуя, как щеки заливает румянец. Хорошо, что у вас такой заботливый муж, оберегающий вас от опасностей придворной жизни. Кстати, где он? Морона не было за завтраком, состоявшимся за невесомым пологом шатра в самом сердце Оржентельского парка. У небольшого обложенного камнем пруда, в котором сновали юркие золотые рыбки. Во время променада Маркиз тоже нигде не просматривался, как и Адриан, А также змея-сирен. Отчего я нервничала и все утро выдвигала предположение одно другое тревожнее. Ничего, Александрин. Вы еще привыкнете к дворцовой жизни и коварству некоторых придворных. Главное, всегда будьте бдительны. Здесь вы у всех на виду малейшая оплошность. Может стоить вам репутации. Или вашему супругу. Тем временем, войдя во вкус, проводила со мной воспитательную беседу правительница. Отвлеклась немного, бросив взгляд на моё запястье, обвитое пыточным украшением. «Какая милая безделушка! Подарок маркиза?» «Я бы с удовольствием эту милую безделушку кому-нибудь передарила!» Слабо улыбнувшись, кивнула в ответ понимая, что другой такой возможности остаться с королевой наедине в скором времени может и не представиться, попыталась перевести разговор в другое русло, желая ненавязчиво расспросить ее величество об арестах магов и о том, возможно ли с одним из них повидаться. Мэтр Легран", услышав имя магистра, вмиг растеряла все свое благодушие женщина Крупное вместе с тем совершенно невыразительное лицо ее исказило гримаса ужаса и ненависти. Что за вздор! Встречаться с богоотступником. Как вам такое могло прийти в голову? Мой брат когда-то у него учился. Сказала первое, что пришло на ум. Ощущение, будто на душе кошки скребут, сменилось болезненным чувством. Словно теперь ее полосовал когтями зверь покрупнее. Мэтр Легран — благородный человек. Верный короне подданный. Он один из самых добрых и отзыв. Прекратите! Немедленно прекратите! взвилась королева. Наши локти больше не соприкасались, и ласковыми взглядами награждать меня перестали. Весь страх перед демонами, что в течение долгих месяцев давлел над королевством, жил в сердце каждого вольхеймца, казалось, сконцентрировался в этой рослой, нескладной женщине, правительнице Вольхейма. «Я хочу, чтобы мой сын, когда придет его время взойти на трон, правил процветающим государством, а не руинами» чтобы моя новорожденная дочь в будущем не трепетала от ужаса, склоняясь над колыбелью младенца, как это делаю сейчас я. Голос ее величества звучал глухо, словно доносился из-под могильной плиты, которая, по мнению алла е, непременно накроет все королевство, если обвиненные, возможно, огульное, маги не будут уничтожены. Чтобы в вальхейм вернулся мир, зло должно быть искоренено, даже самые его зачатки. И чем скорее, тем лучше. Его величество слишком милосерден, отправляя нечестивцев на суд. Как по мне, их нужно казнить!» Истерически вскрикнула королева, ускоряя шаг. «Немедленно!» У страха глаза велики, а от ужаса и вовсе можно ослепнуть. «Но ведь среди арестантов могут быть и невинные люди, которым обвинение предъявлено по ошибке!» Алоед горько усмехнулась. «Пока мы будем пытаться отделить зерна от плевел и вырвать сорняки, Может произойти непоправимое. Лучше очистить поле, наше с вами королевство, Александрин, святым огнем, чтобы в будущем оно снова давало всходы. Вот и поговорили. Мэтра Леграна только что сравнили с сорняком и пожелали ему скорейшей гибели на костре. А я-то наивная надеялась на содействие, на помощь, но меня даже не стали слушать. Ее Величеству резко расхотелось со мной прогуливаться. Жестом подозвав другую фрейлину, мне на замену королева быстро зашагала по аллее, над которой смыкались пышные кроны деревьев. Я осталась стоять, оглушенная монаршими словами, а вокруг струился нескончаемый поток придворных, пока кто-то не схватил меня за руку и не затараторил самое ухо. Девушка, прервавшей ход моих безрадостных мыслей, оказалась София. В отличие от других фрейлин, она мне нравилась. Никогда не пыталась спустить шпильку в мой адрес и даже порой за меня заступалась перед ядовитыми созданиями вроде Жанны, моей вечной соперницы в словесных баталиях. «Пойдем скорее, пойдем! Посмотрим, как тренируются стражи!» В же чистила девушка, бросая нетерпеливые взгляды в конец аллеи, по которой прогуливались расфуфыренные сеньоры и обмахивающиеся веерами дамы. Где-то среди них затерялась оскорбленная моими вопросами правительница. Ох, как бы мне этот наш разговор боком не вышел. Они в полу такие красавчики, не замечая или же не желая замечать, что мне сейчас не до красавчиков, продолжила тянуть меня за собой Софи. Хотя они в полу тоже хороши. Александрин, ну что же ты еле ноги переставляешь? Не хочешь полюбоваться на мужа? Машинально кивнула и позволила увлечь себя в шумный пестрый поток голдящих притворных, которые тоже спешили к месту тренировочных баталий. Если разговор с правительницей окончательно испортил мне настроение и лишил всякой надежды увидеться с мэтром Леграном, то подслушанное случайно общение вышеупомянутой Жанны и ее приятельницы внушило те самые мысли о встрече с плававшими в фонтане кувшинками. Наблюдая за сражением стража, я узнала о том, с кем и когда у него запланировано тайное любовное свидание. Софи так спешила полюбоваться на потомков моров, оттачивающих друг на друге атакующие заклятия, что мы одними из первых миновали ворота и оказались на Лужайке, некогда зелёной, а теперь благодаря стараниям стражи с пещерёнными прогалинами. За тренировочной площадкой тревожно шумя темнел Чермейский лес. Его величество всё порывался отправиться туда на охоту, а я даже в мыслях допустить боялась, что снова буду вынуждена участвовать в травле животных. Спасибо, уже один раз поучаствовала. Да так, что лишь чудом жива осталась. Около дюжины стражей, разбившись на пары, с отмороженными физиономиями, атаковали друг друга и с таким же невозмутимым видом отбивались. Благо лужайку куполом накрывала едва различимая дымкой нейтрализующих чар, иначе бы досталось не только участникам мордобоя, но и любопытным подданным. Остановившись у туманной черты, я поискала глазами мужа. Облегченно вздохнула. Мурон был среди тренирующихся. Не скажу, что целый невредимый, но вполне живой. С такими врагами, как Сирен, сложно не впасть в паранойю. Рубашка на маркизе уже давно превратилась в пропитавшиеся потом и кровью лохмотья. Татуировки на груди и на руках покрывали ссадины и ожоги. Хотя помнила о быстрой регенерации стражей, смотреть на то, как они превращают друг друга в кровавое месиво, лично у меня восторгов не вызывало. Исключение составлял Адриен наблюдать за мучениями которого было одно удовольствие. Вокруг иных магов кружило пламя, и по земле клубами стелился дым, от которого даже у меня, остававшиеся вне купола, глаза слезились. Сильные руки других обвивали искрясь лазурью водяные плети или же полупрозрачные с серебряными проблесками воздушные. Одной такой морон, изловчившись, хлестнул своего противника, разрезав ему штанину, кажется, вместе с ногой. Молоденький маг, которому не повезло сражаться с моим отмороженным мужем, ну, хотя бы капелька сочувствия во взгляде, закричал от боли и рухнул на землю, неуклюже повалившись на бок. Темная ткань до самых ботфорд тут же окрасилась кровью. По приказу седовласого господина, следившего за побоищем, молодого стража увели слуги, заботливо подходив под руки. Пока маг, кривясь, осторожно ступал на здоровую ногу, Остальные недоморы провожали его с несходительными полуулыбками и безразличными взглядами. Я почувствовала, что меня как будто тоже хлестнули плетью. Больно так от души, оставив глубокую борозду прямо на сердце. Уже третьего увели. Его светлость сегодня в ударе, обмахиваясь веером, сказала подруге рыжеволосой красотке с лицом фарфоровой куклы, настолько идеально правильными были его черты, наш языкастая Жанна. Она стояла чуть впереди слева и не заметила моего появления. А может, сделала вид, что не заметила, и теперь с удовольствием перемывала мне косточки. Наверное, таким образом марки сбрасывает напряжение. Слышала, что учудила вчера эта провинциальная дурочка. Под провинциальной дурочкой, понятное дело, подразумевалась я. — Об игре на раздевание только глухой не слышал, — усмехнулась рыженькая. «Мне бы и в голову не пришло ставить в столь неприятное положение своего мужа, тем более маркиза», — сказала та, которую не использовали как потенциальное вместилище для чужой души. «Вот я и говорю, снимает напряжение», — хихикнула Фрейлина. «Об этом нет необходимости», — прикрываясь веером, доверительно сообщила подруге кукла. Так тихо, что мне едва удалось разобрать ее слова. Ни ее снисходительный тон, ни выражение смазливого личик, Правда, весьма сомнительные созерцать в профиль мне не понравились. Сегодня вечером я помогу его светлости снять все, в том числе и напряжение. Выразительно замолчала, после чего мечтательно добавила, окончательно меня добив. А Маркиз поможет мне тоже снять, вернее раздеться. «Не верю!» — ахнула Жанна, да так и осталось стоять с раскрытым ртом, пока у нее снова не прорезался голос. Теперь в нем отчетливо слышались нотки зависти и обиды. И как только у тебя получилось, Алис? Надо же, заинтересовала самого маркиза Дешалона. Я столько месяцев тщетно билась о возведенную вокруг себя стену безразличия от ты. Его светлости всегда нравились рыжие. Наслаждалась своим триумфом перед заклятой подругой воровка чужих мужей. И совершенно не нравится проводить ночь в одиночестве. Ему не хватает плотских утех, мне новых ощущений. Всегда мечтала побывать в постели стража. Говорят, они намного выносливее обычных магов. Я больше ее не слышала. Голова противно гудела, как если бы на меня вместо шляпы надели колокол и по нему изо всех сил колотили. Окружающие звуки приглушились, стерлись и лица злопыхательниц. Браслет накалился, и я вместе с ним. Словно вдруг стало куском металла, который бросили в огонь, и он горел долго и нудно, никак не желая плавиться. Кажется, еще немного, и у меня дым повалит из ушей. Или я снова слягу в постель от приступа магической лихорадки. Протиснувшись сквозь кольцо любопытных придворных, заинтересованно таращившихся на тренировочное поле, я застыла в стороне, неспособная больше шевелиться. Если бы не сковывающий силу браслет, не чувствовала бы себя так отвратительно. Или же всему виной была ревность, вновь меня ослепившая. Подбежала Софи. Принялась что-то быстро шептать мне на ухо, кажется, утешала, советовала не обращать на сплетниц внимания. Я в ответ послушно кивала и все скользила невидящим взглядом по кромке леса, чернеющего вдали. Думала, мерзопакостное настроение просто не может стать еще более отвратительным. Куда там? стало Стоило мне наткнуться взглядом на черноглазого ловеласа, а потом на его нового противника. Вокруг Адрия набушевало пламя вся мощь которого должна была обрушиться на моего мужа.